Зеленая кровь не оттерлась, но она не заметила. Стрела воткнулась в стену совсем рядом с ней. Она даже не отшатнулась, лишь тупо на нее покосилась. Из дыма клубившегося в охваченном огнем зальчике гостиницы, спотыкаясь, вывалился Карамон. Он был ранен стрелой в плечо, и его красная кровь причудливо смешивалась с зеленой драконицкой, которой был сплошь заляпан его панцирь. «Ходная дверь скоро не выдержит», — сказал он, тяжело переводя дух. «Речной ветер велел нам отходить сюда». «Тихо», — прислушался Рейслин. Кажется, они лезут не только оттуда. И в самом деле дверь, выходившая из кухни в проулок, затрещала и зашаталась. Посыпались щепки. Карамон и Варана, готовые к бою, одновременно обернулись как раз в тот момент, когда она рухнула. Высокая темная фигура возникла в проломе. «Танис!» — закричала Варана, И бросилась к нему, убирая меч в ножны. «Ларана!» Он сгреб ее в охапку и долго не выпускал, почти всхлипывая от радости и облегчения. Подоспевший Карамон обнял сразу обоих. Как вы тут обретя способность говорить? – спросил Танис. Да ничего вроде пока, сказал Карамон. Он все высматривал, не привёл ли Танис кого. Когда он убедился, что Пуэльф был один, лицо у него вытянулось. А где же? «Стурм куда-то запропастился, ответил Танис устало. Флинт и Тасс рядом через улицу. Кендера придавило бревном. Гилтон сидит в двух кварталах отсюда. Он повредил ногу. Танис повернулся к Варане. Не особенно сильно, но идти не может. «Что ж, добро пожаловать, Танис!» Борясь с кашлем, прошептал Рейслин. «Ты явился как раз вовремя, чтобы умереть вместе со всеми!» Танис взглянул на кувшин, на черный мешочек. «Нет», — сказал он твердо, — «мы не умрем!» «А если и умрем, то никак!» Он не договорил и приказал. «Соберите сюда всех!» Карамон послушно двинулся прочь, во все горло. Из Зальчика выскочил речной ветер. У него давно кончились стрелы в колчане. Он подбирал неприятельские и отсылал их обратно. За ним последовали остальные, при виде Танниса на лицах появились улыбки. К ним возвращалась надежда. Их непоколебимая вера в своего предводителя внезапно разъярила полуэльфа. «Когда-нибудь, — подумалось ему, — я их подведу. А может, я уже...» Он свирепо тряхнул головой. «Вот что!» — прокричал он. Дракониды, бесновавшиеся снаружи, шумели так, что ему приходилось изо всех сил напрягать голос. «Можно попытаться удрать за даме. отряд, штурмующий гостиницу, не так уж велик. Основные силы еще не вошли в город». «Кто-то охотится за нами», — пробормотал Рейслин. Танис кивнул. «Похоже на то. У нас мало времени. Если нам удастся выбраться в холмы...» Внезапно он умолк и вскинул голову. Все замолчали и, прислушавшись, различили пронзительный крик дракона и приближавшийся посвист громадных перепончатых крыльев. «Ложись!» — закричал речной ветер. Но было слишком поздно. Что-то провыло, и на гостиницу обрушился страшный удар. Трехэтажное здание из камня и прочного дерева затряслось, словно ветхий шалаш. Посыпался мусор, кругом взвелось пламя. Сверху донесся треск ломающегося дерева и грохот падающих бревен. Дом рушился внутрь себя. Друзья завороженно смотрели, как толстенные потолочные балки над их головами содрогались под тяжестью провалившейся крыши. «Наружу!» — завопил Танис. «Здание Ру!» Балка над головой полуэльфа громко застонала, потом затрещала и переломилась. Танис успел схватить Варану и отшвырнуть ее прочь как можно дальше. Он видел, и Листан, стоявший у входной двери, поймал ее в объятия. Балка уже падала, когда слух окоснулся коснулся голос мага. Рейстин выкрикивал какие-то странные слова. А потом он полетел во тьму, и ему показалось, что на него обрушился весь мир. Стурм выскочил из-за угла как раз в тот момент, когда гостиница, объятая дымовым пламенем, рухнула, а из-за нее в небо взвился дракон. Сердце рыцаря едва не разорвалось от горя и страха за друзей. Он бросился в ближайшую дверную нишу и укрылся в потемках. Несколько драконидов в лавых форменных доспехах прошли мимо него, посмеиваясь и болтая на своем гортанном наречии. Они явно считали задание выполненным и спешили на поиски иных развлечений. Потом показались еще трое. У этих доспехи были синими, и они были вне себя, даже грозили кулаками удалявшемуся алому дракону. Отчаяние от него стурма все силы. Он прислонился к запертой двери, безразлично глядя в спину драконидам. Что же теперь делать? Неужели никто не уцелел? И тут его сердце заколотилось у горла. В стороне гостиницы мелькнули белые одежды. «Элистан!» Это и в самом деле был жрец. Он пытался выбраться из развалин, таща кого-то за собой. Дракониды бросились к нему с мечами на голову, крича на общем «Сдавайся!». В ответ прозвучал низкий вызов врагам. Это стурм одним прыжком вылетел из ниши, где прятался. Дракониды, никак не ожидавшие его появления, обернулись навстречу. Краем глаза стурм заметил рядом какое-то движение. Подсвет пожара блеснул на металлическом шлеме, послышался рев расцвирепевшего гнома. А со ступеней полуразрушенного крыльца зазвучали магические слова. Это Гилтонас не в силах подняться, все-таки выпал снаружи и нараспев читал заклинания, указывая пальцем на драконидов. Огненные стрелы сорвались с его ладони, и один из монстров покатился по земле, хватаясь за обожженную грудь. Флинт прыгнул на плечи другому и принялся шматить его камнем по голове, а с ударом кулака уложил третьего и подхватил пошатнувшегося элистана. Жрец держал на руках девушку. «Лорана!» — крикнул Гилтонос, и эльфийка, оглушённая и наглотавшаяся дыма, очнулась. «Гилтонос!» — пробормотала она. Потом повела глазами и увидела рыцаря. «Стурм!» — она пыталась что-то объяснить, указывая рукой. «Твой меч! Он там, я его видела!» Стурм тоже рассмотрел полоску серебра, еле видимую среди мусора. Его меч. А рядом с ним меч Таниса, заколдованный клинок китканана Стурм разбросал камни и благоговейно поднял оба меча, лежавшие точно древние реликвии, под обломками разрушенной пирамиды. Он тщетно напрягал слух, пытаясь различить хоть какое-нибудь движение, стоны, крики. Ничего. Только тишина. Жуткая тишина. «Надо уходить», — проговорил он медленно, не двигаясь, впрочем, с места. И посмотрел на Элистана. Жрец, бледный как смерть, тоже смотрел на развалины. «Где остальные?» «Они все были там», — неверным голосом ответил Элистан. «И с ними полуэльф». «Как? Танис?» «Да». Он пробрался в заднюю дверь, как раз перед тем, как на гостиницу налетел дракон. Они стояли все вместе прямо посередине комнаты, а я у входной двери. Он увидел, как подался потолок и отбросил прочь Лорану. Я подхватил ее, и тут потолок рухнул на них. «Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь...» «Я не верю». И Флинт нырнул в развалины. Стурм поймал его и оттащил назад. «Где таз?» — спросил он гнома. Тот сразу помрачнел. «Лежит придавленный бревном». Сказал он, серее от волнения и горя. И рванул себя за волосы, уронив шлем. «Мне надо к нему! Но как бросить их тут? Карамон!» И гном заплакал. Слезы застревали в его бороде. «Этот здоровенный Лежебока! Как же я теперь без него, а? И Танис! Проклятье!» Флинт ругался, захлебываясь слезами. «Как же я теперь без них!» Стурм взял его за плечо. «Иди к Тасу, ты там нужнее. Дракониды бродят по улицам, так что не равен час. Мы все...» Он не договорил. ларана отчаянно и жалобно закричала и бросилась растаскивать обломки. Рыцарь попытался остановить ее. «Да посмотри же ты, во что превратился дом!» Он схватил ее за плечи и встряхнул, пытаясь заглушить собственную душевную муку. «Что могло там уцелеть?» «Тебе-то почем знать?» — кричала она, вырываясь из его рук. Вырвалась, упала на четвереньки и попыталась перевернуть один из обгоревших камней. «Танис!» — звала она. Камень был слишком тяжел для нее. Она с трудом сдвинула его всего на несколько дюймов. Стурм смотрел на нее, не зная, что делать. И тут снова заревели рога. Все ближе и ближе. Войска драконидов вступали в город. Он посмотрел на Элистана и жрец печально кивнул. Двое мужчин поспешили к Варане. «Девочка моя, ты им все равно не поможешь», — ласково проговорил Элистан. «Подумай о живых. Ты нужна им. Твой брат ранен, да и Кендер погибнет, если мы его не выручим. Скоро сюда придут дракониды. Перед нами выбор — бежать отсюда и продолжать борьбу против этих гнусных созданий» или провести остаток дней, проливая бесплодные слезы. Танис пожертвовал собой ради тебя, Варана. Неужели ты позволишь, чтобы его жертва оказалась напрасной? Варана подняла голову. Ее лицо было черно от грязи и копоти, по щекам текли слезы и кровь. В ушах у нее звучали рога, слова Элистана, голос Гилтоноса, крик Флинта, что-то насчет гибнущего Тассельхофа. И в это время начался дождь. Жар драконьего пламени превратил снегопад в ливень. Дождь омыл ее лицо, охлаждая воспаленную кожу. «Помоги, стурм!» — с трудом прошептала она. А губы едва слушались. Рыцарь поставил ее на ноги. Она шаталась, ей было плохо. Варана звал брат. Элистан был прав. В ней нуждались живые. Надо помочь Гилтонусу. Она с радостью умерла бы здесь на кучах камней, но надо было жить. Так поступил бы и Танис. Ее ждали живые. Надо жить. «Прощай, Танталос!» — прошептала она. Дождь лил все сильнее. Не дать не взять, сами боги оплакивали Тарсис Прекрасный. На голову одна за другой падали холодные капли. Это побеспокоило Рейслина, и он попробовал перекатиться на бок, спасаясь от воды. Но с места сдвинуться не удалось. Что-то тяжелое лежало на нем сверху. Маг отчаянно забился, стараясь высвободиться, и окончательно пришел в себя. Он сразу все вспомнил и страх отступил. Рейслин заставил себя успокоиться и начал выяснять, что же произошло. Вокруг было совершенно темно. Так темно, что пришлось действовать ощупью. Для начала требовалось хотя бы спихнуть с себя эту тяжесть, грозившую, если не раздавить его, то придушить. Мак осторожно пошевелил руками. Боли не было, значит, все кости остались целы. Он ощупал навалившееся тело. Судя по доспехам, а также по запаху, это был карамон. Рейслин вздохнул, чего и следовало ожидать. Пустив в ход остатки сил, Мак столкнул с себя тяжелое тело. Теперь можно было отдышаться и утереть сырость с лица. Нашарив в темноте шею брата, Рейстлин пощупал пульс. Сердце Карамона билось сильными, уверенными толчками. Кожа была теплой, он ровно дышал.